Ларсон разработал и первый портативный прообраз современного полиграфа. Так специалисты называют детектор лжи. Созданный им аппарат непрерывно одновременно регистрировал кровяное давление, пульс и дыхание. В те же двадцатые годы под руководством Ларсона начал свою деятельность Леонард Киллер. Он сконструировал первый полиграф. детектор лжи, специально предназначенный для выявления у человека скрываемой информации, 1933 год. Разработал первую методику проверки с помощью детектора лжи, 1935 год. Основал первую фирму, которая серийно выпускала эти приборы, и первую школу по подготовке специалистов в данной области. Именно киллеру принадлежит приоритет внедрения полиграфа в системы отбора кадров и профилактики правонарушений в сфере бизнеса. К концу 30-х годов в США три фирмы наладили серийный выпуск детекторов лжи. Около сотни полицейских подразделений в 28 штатах страны активно использовали эти приборы в своей работе, а десятки банков и коммерческих фирм северных штатов внедрили полиграф для проверки персонала при найме на работу и в ходе служебных разбирательств. Сегодня же полиграф во всем мире – В 80% случаев применяется именно для тестирования персонала. Например, только в США ежегодно проводится несколько миллионов подобных проверок. Говорят, что это оправданно экономически, мол, применение детектора лжи позволяет экономить в год приблизительно 3 миллиарда долларов. Короче, работодатели прибором довольны, чего нельзя сказать о самих работниках. Одни подобную проверку находят унизительной и ущемляющей права человека, другие сетуют на необъективность детектора лжи. В Америке даже существует ассоциация жертв полиграфа. Действительно, прибор может ошибиться, ведь люди порой реагируют на определенный вопрос, так сказать, не совсем адекватно. Известен, например, случай, когда молодой американке была отказано в должности кассира в универсальном магазине, так как прибор показал, что она ненадежна. Претендентке на вакансию был задан вопрос «Касси подошла ваша мать». Возьмете ли вы с нее меньшую сумму, чем та, на которую она набрала покупок? Она ответила нет, но полиграф зафиксировал эмоциональный всплеск и на этом основании сделал вывод, что женщина лжет. Но, как потом выяснилось, у нее недавно умерла мать, упоминание которой вызвало эмоциональное болезненное переживание». Сегодня полиграф это вполне рутинный прибор, который проводит измерения таких параметров, как проводимость кожных покровов, грудное дыхание, диафрагмальное дыхание, артериальное давление и частота пульса, двигательная активность, речевые реакции. То есть все как на обычном медицинском обследовании. Почему же люди так боятся полиграфа? Автор решил выяснить это на собственном опыте. Вряд ли наш эксперимент даст результаты, предупредил меня специалист Центра детекции лжи ИНЭК Сергей Матросов. Вот если бы вы знали, что результаты психологического исследования лягут на стол вашему начальнику, и на основании их он примет решение, продлить с вами контракт на следующий год или нет, вы бы так не улыбались. Улыбаться я, впрочем, скоро перестал. Когда на пальцы обеих рук мне надели колпачки, под рубашкой затянули пояс с электродами, а на грудь прилепили холодную присоску, все это так напомнило обследование в больничном кабинете ЭКГ, что у меня неприятно засосало под ложечкой. Начнем с чего-нибудь простого. Сергей положил передо мной две колоды карточек с рисунками. Выберите карту, и отложите ее в сторону рубашкой вверх. «Вы загадали звездочку?» начал показывать мне свою колоду эксперт. «Нет», — уверенно отвечал я на все вопросы. Перебрав все восемь карт и сверившись с экраном ноутбука, где непрерывно ползли кривые, Сергей уверенно сказал, «Вы отложили волнистые линии. Видя, как вытянулось мое лицо, Сергей засмеялся. «Мы можем угадать карту по показаниям полиграфа, но не так быстро и не так уверенно. У нас колода крапленная.